Все уворованное, что нельзя было использовать под крышей тюрьмы, обменивлось и продавалась. Хромову запомнилась эта тюрьма еще с тех пор, когда, конечно не без помощи подразделения, в котором он служил, заточили в нее авторитетного вора по кличке япончик. В те не так уж и далекие годы тюрьма приютила под своей крышей сразу до десят-15нати воров в законе. А сколько их прошло через ее чистилище за все время функционирования, никто и не подсчитал. А надо бы. Ведь сюда, в глубинку России, загоняли не тех зеков, которые впервые попадали за решетку, имели малые сроки наказания, а тех, кто имел по нескольку ходок». Полет в Иркутск Хромов был желанным еще и потому, что в городе уже почти три месяца работала по заданию Люба Колышникова, женщина, которая нашла место в его сердце с того дня, когда ему пришлось вербовать ее, угощать кофе и предлагать работу в разведке. Ни много ни мало, а три года прошло с тех пор. За это время они не только присмотрелись друг к другу, но и сблизились. Проверенное чувство оставалось только закрепить законно. С этим намерением Хромов и прилетел в Иргутск, чтобы в Москву лететь уже вместе. Город встретил Хромова колючим ветром и ядреным морозом. Пришлось вытянуть из сумки шапку, перчатки, а думал, что обойдется. Перетерпит мороз, о котором предупреждали коллеги на совещании. В аэропорту у выхода из таможенной зоны он увидел начальника регионального управления по борьбе с организованной преступностью Руслана Гавзаева. Тот тоже приметил Хромова и уже с протянутыми вперед руками шел ему навстречу. Они поприветствовали друг друга, дружески потрепали один одного по плечу. Теплая долгожданная встреча объяснялась просто. После окончания Академии милиции в Москве они не виделись почти пятнадцать лет». «Все же есть в милицейской службе и приятные минуты», — признался Гавзаев, открывая ключом дверцу автомобиля. «Не говори», — согласился Хромов. «Столько лет прошло. Когда-то времени было вдоволь. Правда, часто сжигали его в пиве, иногда в водочке, да с девочками. А, помнишь? Чего ж, было такое. Дело молодое, а теперь смотрю, время окутало севизной и твою голову». знаешь по себе о чего быстро стареем не детские игры садись в машину теплее будет. Не остывшем салоне действительно было тепло. Хромов снял шапку перчатки спросил: твояя ласточка в порядке в смысле уши не торчат Оижаешь старик покачал головой Говзаев Я аж не дешевка какая Да не в том смысле Рлан зациклился ты. Я к чему говорю. На днях у твоего коллеги в Орловской области не только в машине, но и в квартире нашли жучки. Братва не спит, понимаешь? Что же здесь непонятного? После того, что произошло у нас в Иркутске, вполне поверишь, что и орловские братки не дремлют. Оперативники, правда, вовремя спохватились и запустили Дезу. Поэтому сейчас в банде такой кипиш... Разборки смотрящего завалили. Словом, кто владеет информацией, тот и победитель. «Это аксиома», — согласился Гавзаю, — «у нас тоже пока неплохо складывается». Позавчера, когда спецназ вошел в тюрьму, наткнулись на ужасающую сцену. автолюбителю, который должен был забрать свою машину после ремонта, была учинена пытка средневековой давности. Понишь по литературе, когда жертвы за спиной связывали руки и подвешивали на сук дерева. так вот мужичок не подумалав, кто перед ним попробовал предъявить претензии по ремонту. Пьяный офицер из оперативной части исковал ему руки стальными браслетами, а зеки подвесили на дверь. человекек в шоке третьи сутки. Не чувствует запястья. Бандиты? Что тут скажешь? Заметают все следы преступлений. Под кучей угля нашли сверлильный станок, несколько ящиков с комплектом инструментов для ремонта автомобилей, десятки жигулевских партнеров, поршни, кольца, вкладыши, другие запасные части. Мы смогли задокументировать девять эпизодов преступной деятельности. Возбудили три уголовных дела – хищение, разбой, злостное хулиганство с применением оружия. Все это, конечно же, благодаря информации, не говорю чьей, сам знаешь, да еще. Нам удалось склонить в доверенные лица директора ресторана Веру Пално Полуян. Посредством ее легче будет вывести из игры нашего внедренного работника. Спасибо тебе, Руслан. Это тебе спасибо, П представ, сколько бы пришлось попотеть, если бы не твое подразделение, откуда бы и взял свидетельскую базу. Говзаев тронул машину с места. Может у меня поквартируешь, предложил он. Погостивать не откажусь, ответил Хрома А вот жить надо все же в гостинице. понятно алешка наверное менты могут доверять друг другу только когда будут не удел такова специфика руслан ты же понимаешь они остановились у гостиницы юбилейные хромов зашел в гастроном купил хлеба огромную жирную селедку в номере выставил на стол молдавское вино сок сыровяденную колбасу под копченную грудинку а зажег свечу, оставалось только подойти к дверям и встретить ее, ту единственную, которую полюбил всей душой. Минутная стрелка часов, как ему казалось, двигалась очень медленно. Он скинул себе одежду, встал под душ, время от времени выключал воду, ему казалось, что кто-то стучит в дверь. Но стук любимой женщины услышал чуть позже. обкрутившись полотенцем он открыл дверь люба бросилась к нему крепко прижалась одежда полетела на пол чувство копившиеся целых три месяца растрачивались без оглядки люба приподнявшись облокотилась на руку глянула на хромова здравствуй алелёшка здравствуй он привлек ее к себе обцеловал щеки но лоб нам некогда было даже поздороваться и «Я очень соскучилась по тебе. Было так трудно. Понимаю. Мне тоже было не по себе. В самолете решил, что больше таких разлук у нас не будет. Хватит. Договорился, тебя переведут в центральный аппарат и будешь готовить оперативные справочные материалы. А кто мою работу будет делать, что может уже...» присмотрел другую не то всерьез не то в шутку спросила люба ты что как ты можешь хромов сел на кровать я серьезно говорю я прошу тебя выходи сталь моей женой люба повалила его на подушку прижмурив глаза с минуту смотрела на него то ли согласиться с предложением то ли повременить с ответом и Наконец, почти выкрикнула, я согласна. Я, между прочим, почувствовал, что это произойдет здесь, в Иркутске. Мне очень тяжело было. Не раз думала, если бы ты был рядом, психологически было бы легче. Представляешь, отработать на свадьбе в тюрьме или потом на даче, где воры устроили сходку. А когда началась стрельба, зэк... Виля какой-то пошел за дровами, а сторож кооператива не позволил ему взять чужие поленья. Так капитан Гладкий успокаивал сторожа выстрелами из пистолета. Ужас! Ужас позади. Хромов притянул ее к себе. Стал целовать. В то мартовское весеннее утро Жухлядев проснулся засветло. Глянул на термометр, прикрепленный к раме с внешней стороны окна. Не немного расстроился,расный ртутный столбик застыл на пятнадцатом делении ниже нуля. Он недовольно покачал головой, хотелось тепла, весны. Хотелось непонятно, каким образом подогнать время. позади период переживаний и психологических нагрузок когда среди семерых кандидатов на должность руководителя межрегионального управления мвд ссср в белоруссии был и он вчера состоялась повторная встреча с министром на который после доклада о состоянии дел в службе тот хииттрото прищурившись сказал москва в Сергей Игоревич, почти требует назначить вас главным службы по борьбе с организованной преступностью. С чегого бы это? Жухлядев улыбнулся, сомкнул руки замком, смело глянул в глаза министру. Я, товарищ министр, знаком с таким явлением, как организованная преступность, не только теоретически, поскольку во время учебы в Москве, в Академии, основательно изучил ее корни в России, США, Италии, но и практически прочувствовал на своей шкуре в 70-е годы в нашей республике. Служба в БХСС позволила увидеть теневую деятельность в экономике, которая, как вы знаете, невзирая на перестройку, на создающиеся кооперативы, до сих пор господствует нашей административно-командной системе управления народным хозяйством. По-прежнему распределение ресурсов и материалов по выделяемым в Москве фондам, которые не всегда реально обеспечены, рождает дефицит, дефицит толкачей. Толкачи – изготовление левой неучтенной продукции и оптовиков, людей с сомнительным прошлым, но успешно реализующих продукцию подпольного производства.